Глава 3 фрагмент 9 О чём договаривались Тревор и Негр, нам осталось неясно, потому что Раиса только смотрит. Слушать, увы, не способна. Но самое главное, и так было понятно. Тревор ни о чём не договорился и ушёл с недовольной рожей к своим. Негр, уперев руки в боки, смотрел ему вслед. Один из бойцов Негра что-то спросил, но тот лишь взмахнул рукой. Мы поняли этот жест по-своему. Не время. ждет подхода второй части своего отряда если и собрался ударить то не сейчас всей толпой оно ведь проще разведчики федералы уже доложили что отставший отряд по количеству транспорта нисколечко не меньше недавно прибывшего если и численность такая то совсем худо две сотни получается надеемся что тревора и его парни не оплошают прежде чем погибнут хотя бы треть перебьют а дальше уже мы начнем Или сразу начнем, чтобы дезориентировать врага. Пусть негра и его свора думают, что у Тревора есть запасная сила, которая себя не показывала. А Тревор пусть думает... А плевать, что он будет думать. Немного надежды ему и его парням не помешает. Еврея Зулай, пока Тревор и негр разговаривали, свалил. Наверное, так же поступил бы оригинал Шлейфман, которого отлично сыграла Зулай. Запахло жареным для еврейской попки. Надо все бросать и валить. В это же время были проведены переговоры с Адрианом Лейном, который находится в убежище, который уже успел прижать еврея Соломона Шлейфмана. Ничего нового узнать не удалось. Не знает Шлейфман, кто такой негр, и откуда он взялся со столь большой сворой. «Лейн убедил нас, правду», — сказал еврей. При допросе присутствовал медведь Ушхам, а уж он бы точно почувствовал ложь. Благодаря свалившему из поселка Азулаю, который по лесу вышел прямо на Максима Ефименко, — Картина происходящего прояснилась. Негра зовут бумани Вся его свора — его верные бойцы. Наемниками себя считают, свободными наемниками, ни от кого не зависящими. Считать они себя могут хоть богами, но суть не изменится. Бомани и его бойцы больше к бандитам, нежели к наемникам, относятся. В этих краях они находятся по заданию Феникса. Кого ищут, догадаться несложно. Не только Саиду поручена охота за столь удачными беглецами. Тревор, узнав, кто такой Бомани, сразу дал понять, он человек Саида абаса который скоро будет здесь, и мешать ему, мешать Саиду абасу Единственное, чего просит Тревор, он подметил, пока именно просит, а не приказывает. Это не мешать ему в выполнении поставленной задачи. Не мешать, значит развернуться и уехать, не солоно хлебавши. Бомани на такую наглость только посмеялся и показал на своих людей, мол, нас больше и просить, а тем более приказывать, не способен. Куда хотим, туда едем. Что хотим, то и делаем. Еще бы Мани сказал, что Саида Аббаса он не боится. Вот Адриана Лейна, опасного, умного и хитрого, он бы испугался. Адриан — это сила, которой лучше не переходить дорогу. Истинный хищник среди наемников. А кто такой Саид? Шавка, что возомнила себя королем наемников? Новобранец, примеривший китель генерала и посчитавший, что он может командовать?» Ясно дал понять Бомани, Лейна он уважал, а Саида даже наемником не считает. И не боится. Пожелает, перебьет и Саида, и всю его большую негрозную армию. Тревор наглости оскорбления стерпел. Но при этом дал понять, не отступиться от решения. А решение он принял твердое. Бомани и его парни дальше поселка не уедут. А если попытаются, Тревор будет вынужден остановить их. Сил, пусть и численность меньше, у него достаточно. и не таких бил бумани сказанное воспринял просто тревор бросил вызов ему и его парням от которого отказаться просто невозможно свидетелей тому много владелец поселка гостиницы присутствующий при разговоре наемников главный свидетель вот если бы бумани напал на тревора первым тогда бы саид мог предъявить ему но при нынешнем раскладе если тревор не станет благодаря бумани саид ничего не сможет предъявить бумани как ни крути прав И выполнять контракт, который он заключил с Фениксом, ему мешать не должен никто. А если мешает, пусть пеняет на себя. Вот так просто, когда у наемников появляется одна цель, они начинают грызться друг с другом. Тревор после того, как понял, что запахло жареным, решил дать заднюю договориться с бамани А Зулай в это время тихонько испарился, и чем закончился разговор, не знает. Но нам и так понятно, Бомани вызов принял и отказываться от него не собирается. как минимум из-за транспорта, который принадлежит Тревору. Потери при многократном численном преимуществе будут незначительными, а вот приобретения — огромными. Жаль, что мы не знаем, что сказал в конце разговора Бомони Тревору. А сказал он следующее. «Начинать останавливать нас я советую тебе в течение следующих десяти минут, иначе начну сам». Возвращаясь к своим, Тревор думал. И додумал лишь об одном — Лег спать он самоуверенным наемником, опроснулся проснулся загнанным в угол щеночком. бамани будь он проклят, уничтожит и его, и его парней!» Свалился на голову негр-наемничек. Если бы Тревор мог напасть неожиданно, шанс бы имел высокий. Но не может неожиданно он напасть. Бойцы бамани уже изготовились воевать. Бойцы Тревора тоже готовы, но не настолько. Вот если бы экипироваться как следует... Нет, не получится. Даже патронов на хорошую войну не хватит. Сунуться сейчас к машинам, дать отмашку Бомани к началу боя. Чертов негр выиграл. Тревору, чтобы переиграть его, придется пойти на хитрость. И он уже придумал эту хитрость. Мы переговаривались и ждали. Оставшиеся силы Бомани вот-вот подъедут, и Тревор совсем пойдет духом. Какое решение он примет, остается только гадать. «Думаю, что боя не будет», — высказал мнение Андрюха, тем самым поддержав Сорокина. «Тревор, увидев такую толпу, решит сдаться. Или присоединиться, если бы Мани согласится принять его». «Лично я на его месте выбрал бы бой», — сказал Борис Стрелков. «Лучше сдохнуть, чем прогнуться. Не видел я, как выглядит ваш Тревор, но думаю, мужик он серьезный и решит драться». «Нам нужно, чтобы они начали бой», — сказал я. «Если боя не будет, придется по-тихому начать его». «Подъехали», — доложила Раиса. «Да, кучка не слабая». Выезд из посёлка теперь перекрыт основательно. Пулемёты белочки проскочить не дадут, не то что человеку. Если отступать, то только в лес. Тревор всё видит и общается со своими. Несладко ему, судя по роже. Прошло секунд двадцать. Раиса снова доложила. Бомани идёт к Тревору. Пять секунд, и она поправила себя. Нет, не к Тревору. Что-то нашему и свободных говорит. Тот слушает и кивает. Всё, Бомани возвращается. Прошла минута тишины. Раиса рассказала. Наши рабочие шлейфмана, что не ушли в убежище, покидают поселок. Бомани их надоумил. Будет бой, будет меньше потерь. Надо не забыть сказать негру спасибо за наших. Хотя, скорее всего, говорить будет некому. Начнется бой, убьют и Тревора, и Бомани. Раису никто не поддержал с ее решением убить главарей в начале боя. Но и против никто не высказался. Все ждали. Раиса, увидев идущего к бомоне Тревора, поняла, что снова будут переговоры. Тревор, не знающий, что находится в прицеле бесшумной снайперской винтовки «Винторез», надеялся выжить и, более того, присоединиться к отряду «Негра», а уже позже, став почти своим, вырезать этот отряд темной ночью. Много мыслей в голове у Тревора было. Самое сильное — мечта стать предводителем наемников этого мира. Раиса эти мечты порушила. Выстрелила, и в голове Тревора не осталось никаких мыслей, кроме одной. Как же больно, когда пуля разносит колено. Я и Андрюха сидели на бревне и грызли орехи, от которых нас уже начало подташнивать. Звук перестрелки пришел резко, и мы испуганно вскочили. Не ждали, что бой начнется. Имеющиеся у нас рации спустя несколько секунд после начала боя доложили голосом Раисы. Тревор шел на переговоры, я его подстрелила. Его бойцы не заставили ждать, накрыли Бомани и его бойцов дружным огнем и бросились на выручку командира. Тревора выволокли под прикрытие одного из Хамви. Ценой жизни двух своих спасли. Бомани его парни патронов совсем не жалеют. Там жарко, очень жарко. Я и Андрюха, пока говорил Раиса, на месте не сидели. Рванули в сторону поселка. Три сотни метров по лесу пробежать надо как-никак, остальные сейчас тоже бегут, каждый на свою позицию». «Один вопрос, Рая», — сказал Максим. «Зачем ты начала бойню? Ну, кто-то же должен был ее начать. Меня Максимушка даже не заметили. И не замечают. А я стреляю и очень активно. Никакого веселья. Противно».